Глава 14. После ужина Элинор Карбери приказала горничной принести чайные принадлежности в гостиную. Не успела она толком устроиться, как услышала голоса в коридоре внизу и шаги на лестнице. Дверь распахнулась, и в комнату вошел доктор Карбери. За ним проследовал мистер Холтсворт. А, миссис Карбери! — воскликнул ее муж, хватаясь за спинку стула в поисках поддержки. — И кипятильник! Как там у Купера? Бурлящий и свистящий кипятильник плюется паром, и чаши, которые... которые... — Бодрят, но не пьянят, сэр, если не ошибаюсь, — подсказала Элинор, принимая поклон Джона. «Да — Да-да! — Карбери плюхнулся в кресло с размаху, отчего его ноги подскочили на дюйм или два. «Пожалуйста, садитесь, мистер Холдсворд, произнесла Элинор. «Я собираюсь приготовить чай и уверена, что Сьюзен уже несет дополнительные чашки». Она улыбнулась и увидела ответную улыбку, которая удивительно преобразила его лицо. «Такое неожиданное удовольствие. Я думала, вы заняты с мистером Ричардсоном сегодня днем». Карбери подавил отрыжку. «Позже!» «Епископ обедает в Сейнт-Джонсе, и мистер Ричардсон хотел нанести визит его преосвященству, по обычным причинам, полагаю». Эленор все еще смотрела на Холдсворта. «Доктор Карбери имеет в виду, что епископ может продвинуть мистера Ричардсона по службе». «Я не питаю особых надежд на этот счет», — заявил Карбери. «Нам еще долго придется с ним мириться». Элинор помешала воду в заварочном чайнике с нехарактерной энергией, и звона ложечки хватило, чтобы ее муж прикусил язык, как она и надеялась. Он осекся и быстро сменил тему, спросив Холдсворта о здоровье Фрэнка Олдершоу. Пока тот отвечал, Элинор передала чашки мужчинам. А, бедняга! произнес Карбери. Короче говоря, джермин не добился успеха. Он верит, что успех — дело времени. Карбери сделал глоток чая, сморщил нос и поставил чашку на блюдце, расплескав ее содержимое. «Но что-то надо сделать немедленно. Это бросает тень на колледж и расстраивает ее светлость». Он заговорил громче. «Так что там с привидением, мистер Холтсворт? Если вы сумеете доказать, что оно всего лишь дикие фантазии мальчишки, это уже кое-что. Привидение означает «сплетни» а их без того слишком много. «Да что там, я опасаюсь, что к нам поступит меньше студентов на следующий год, и все из-за этой скверной истории. Кому хочется отправить своего сына в заведение с призраком?» Он с долгим рокотом выпустил газы. «Это решительно неблагородно. Если вы сумеете положить конец глупым слухам, мы будем бесконечно вам признательны». «Для этого мне было бы полезно побольше узнать об обстоятельствах, при которых нашли тело миссис Уичкот. «Это еще зачем? Сомнений в ее личности нет. На случай, если я смогу использовать какой-нибудь факт, чтобы подорвать хотя бы часть уверенности мистера Олдершоу, будто он столкнулся с призраком. Например, как она вошла?» «У нее был ключ», — ответил Карбери. «Она часто навещала нас в директорском доме». «Моя супруга вручила ей ключ от нашей личной калитки на Иерусалим-Лейн, чтобы она могла приходить и уходить, не подвергая себя неприятному пребыванию под таким обилием мужских взглядов». «Калитка была заперта», — возразила Элинор. «Ключ так и не нашли». Муж хмуро посмотрел на нее. «Несомненно, потому что он покоится в Иле на дне пруда». «Во что была одета леди, когда ее достали из воды?» — спросил Холдсворд. «В ночную рубашку», — ответила Элинор. «Обуви на ней не было, только чулки, порванные и грязные. Мы...» «Мы пытались скрыть это обстоятельство от ведома широкой публики», — перебил Карбери. «Но слуги все разболтали. Несомненно, туфли свалились в воде и уплыли в дренажную трубу, через которую вода отводится из пруда. Или, возможно, она потеряла их, когда бежала по улицам». «В такую-то ночь!» Холдсворд потер глаза, налитые кровью и усталые. «Но почему миссис Уичкот явилась в Иерусалим в такое время?» «Чтобы повидать миссис Карбери, разумеется!» «Лунатики, строго говоря, отнюдь не иррациональны в своих поступках!» «Я обсуждал этот вопрос с профессором Трилло, который выполнил нечто вроде исследования данного предмета через призму классической античности». В своих действиях лунатики часто руководствуются соображениями, которые могли бы показаться им разумными и наиву. И все же... Простите, сэр, если я излишне дотошен. Не впала ли миссис Уичкот в уныние? Отчаяние — злейший враг здравомыслия. Во власти отчаяния можно совершить поистине ужасные поступки. Карбери поморщился. «Миссис Уичкот не впала в отчаяние, сэр». «Я буду весьма признателен, если вы не станете упоминать даже о возможности подобного на людях. Это может создать превратное впечатление. Ни к чему посмертно пятнать репутацию леди беспочвенным подозрением в самоубийстве». Он подался вперед в своем кресле и неуверенно встал. Попытался поклониться Элинор, но сумел лишь неуклюже кивнуть. «Я... я должен ненадолго удалиться. Прошу меня извинить». Эллинор выслушала его запинающиеся шаги на лестнице и стук двери внизу. Повернулась к Холдсворту и обнаружила, что он смотрит прямо на нее. Она отвела глаза. «Надеюсь, директор не заболел?» — заметил Холдсворт. «Нет. Уверена, что нет. Он... Ему иногда приходится выходить после обеда. Но вернемся к мистеру Фрэнку. Сегодня я должна написать леди Анне». «Мне сказать, что он пребывает в добром здравии, что касается тела? Что же до слабости рассудка, по крайней мере, хуже не стало? Могу ли я сказать больше?» Система доктора Джермина подразумевает, что он очень внимательно наблюдает за любыми контактами его пациентов с внешним миром. «Я хотел бы поговорить с мистером Фрэнком наедине, если врач мне позволит. Поначалу он казался совершенно безмятежным». Затем врач сказал, что я явился по поручению ее светлости и, возможно, смогу забрать его домой через несколько недель, если его здоровье в должной мере улучшится. После этого мистер Фрэнк впал в неистовство, и мне стало незачем оставаться. Я хотел бы посмотреть, что получится, если я поговорю с ним наедине, без врача или смотрителей. К тому же это необходимо. Он верит, что видел привидение, миссис Уичкотт. Как я смогу попытаться разубедить его, если мне неизвестен точный характер его бреда? Только он может мне о нем рассказать. Разумеется, доктор Джермин в состоянии просветить вас. К несчастью, нет. Более того, он выказал полное отсутствие интереса к теме призрака. Видите ли, его не волнуют подобные вопросы». Он придерживается точки зрения, что его пациенты безумны, и потому их видения по определению не стоит разумного осмысления, а являются пустым вздором. Вместо этого он делает упор на лечение, которое, судя по всему, заключается в обучении делать выводы из правильных предпосылок. Он выглядел настоящим философом, когда объяснял это мне. — Лок, — произнесла Элеонор и насладилась вспышкой удивления на лице Холдсворта. — Вы правы, мадам, — сказал он. Доктор джермин постоянно ссылался на него. Она не ответила. «Скажите», — продолжил он, — «какой была миссис Уичкот? Элинор встала и достала папку из ящика бюро, положила на стол у окна и развязала ленточку. Затем повернулась к Холдсфорту, который поднялся с места вслед за ней. «Подойдите, и вы найдете ответ, сэр». Элинор открыла папку и достала листок бумаги. Холдсворд стоял рядом. Она остро ощущала его взгляд и привкус вина в его дыхании. Он посмотрел на листок, эскиз головы и плеч Сильвии Уичкот, небрежный по своей природе, поспешно нацарапанный пером и чернилами. Часы тикали на каминной полке. Дыхание Эленор участилось. Джон морщил лоб. Ей хотелось протянуть руку и разгладить морщинки, подобно хорошей жене. «Да», — наконец сказал он, отстраняясь. «Да, понятно. Она была очень красивой». «Дело не только во внешности, сэр». Эленор охватила внезапное желание все ему объяснить. «Хотя, конечно, она была очень хороша собой. Но что более важно, намного более важно, очарование ее манер, ее речи. Нечто неопределенное, нечто непредсказуемое. Это привлекало людей». Господь всемогущий! Это привлекло Филиппа Уичкота, и если ей удалось это, она могла привлечь любого. Одно время он был влюблен в нее по уши. Полагаю, он продолжал ее любить, в своем роде, хотя, боюсь, их брак не был счастливым. Она захлопнула папку и завязала ленточку неожиданно непослушными пальцами. «Я сочту за одолжение, если вы расскажете мне больше о ней», — сказал Джон. «Мы с ней...» Выросли вместе. Мой отец держал школу в бате, а она была в ней пансионеркой. Мы стали близкими подругами и никогда не переставали ими быть. Когда я вышла замуж за доктора Карбери, она навестила меня в Кембридже и встретила мистера Уичкота. В то время это казалось подарком судьбы, возможностью сохранить нашу дружбу. Кто нарисовал тот портрет? Я. «Вы одаренная художница, мадам. Это недавний портрет?» «Ему семь или восемь месяцев...» Эленор подняла глаза. Холдсворд снова смотрел на нее. Они услышали шаги доктора Карбери. Эленор встала и вернула папку в ящик. Ее муж медленно и осторожно вошел в комнату, словно находился на палубе корабля, которая могла покачнуться в любой момент... «Вы еще здесь, мистер Холдсворт? «Это хорошо. Я хотел шепнуть вам словечко. Словечко предостережения. Я надеялся, что это не потребуется, но тщетно. Миссис Карбери сказала, что вчера вы не успели прийти, как мистер Ричардсон заглянул, чтобы свести с вами знакомство, и с тех пор вам от него не избавиться, верно?» «Как вам известно, я видел его вчера вечером, сэр», — ответил Холдсворт и навестил сегодня утром, поскольку хотел осмотреть комнаты мистера Олдершоу. Он оказал мне любезность и сопроводил меня. «Вот именно!» — кивнул Карбери. «Оказал любезность, говорите?» «Оказал любезность себе самому, не сомневайтесь. Мне больно говорить такое об уважаемом члене нашего сообщества, но я нарушу свой долг, если не предостерегу вас. Он расточал при вас улыбки и лесть, да?» Он произвел самое приятное впечатление. «Ха! Так я и знал!» Эленор встала, чтобы уйти, но муж жестом указал ей на кресло. «Пожалуйста, не беспокойтесь, дорогая. Я не отниму много времени. И к тому же вам уже известно все, и даже более». Он засунул большие пальцы в карманы жилета и встал, расставив ноги спиной к пустому камину. «Когда мой предшественник на посту директора умер, мистер Холдсворд, мы устроили, как это принято в подобных случаях, выборы его преемника — избиратели, члены Совета Колледжа. Согласно уставу, кандидатом можно выдвинуть любого, при условии, что он обладает степенью магистра гуманитарных наук и, разумеется, является причастником англиканской церкви». «Очень часто кандидаты выбираются из самих членов Совета, что вполне естественно. В этом и состояла загвоздка во время последних выборов. Кандидатами были я и мистер Ричардсон». элинор кашлянула. «Ни к чему утомлять мистера Холцварта нашими пустяковыми делами, сэр. Он...» «Помолчите, миссис Карбери, и оставьте эти вопросы тем, кто в них разбирается». Элинор покраснела и отвернулась. Как я уже говорил, я позволил друзьям меня выдвинуть, но, по правде говоря, очень мало беспокоился о результате. Доктор Карбери уставился в потолок. Мистер Ричардсон, напротив, очень сильно переживал из-за выборов. Так сильно, что методы, которыми он продвигал свою кандидатуру, были... Ну, я бы не сказал, что они были по-настоящему безнравственными, хотя другие, увы, могли бы это предположить. Однако я считаю, что они определенно не были джентльменскими. И все же, как я говорил на днях миссис Карбери, кашу из топора не сваришь. Как вам известно, происхождение мистера Ричардсона самое скромное, и, несмотря на его несомненные способности, в нем чувствуется подлость, каковую не встретишь в людях благородных. «Не позволяйте приятным манерам заслонить его подлинную натуру, мистер Холдсворд». Мы были студентами в одно время, и его истинная натура проявлялась уже тогда. Некоторые жестокие студенты называли его «грязным диком». Они делали вид, будто вокруг него витает неприятный запах, поскольку его отец был подмастерьем дубильщика. А вы же знаете, как нелегко избавиться от зловония кож. Карбери мгновение помолчал. Он посмотрел на Холдсворта, как будто в ожидании ответа. «Да, сэр, прекрасно знаю» произнес Холдсворд. «Видите ли, мой отец тоже был дубильщиком».